Утраченные иллюзии. Он тол в сред мрака неохватного, след за звездой падучей, сквозь неопределённость квантовой механики грядущей. Когда на следующий занавес внезапно был распахнут, он взял иной предел и заново сметал фигурки шахмат Антокольский. Загадка Тета-Тау Великолепные фейерверки элементарных частиц вскоре перестали поражать воображение первооткрывателей. Регистрация каждого следующего резонанса, а число их перевалило за сотню, доставляла исследователям те же эмоции, которые владеет медицинской сестрой при взгляде на длинную очередь больных. Если бы цели и задачи физики микромира – выключалось только выписывание паспортов для всё новых и новых частиц, то больше ни о чём было бы и рассказывать. Человек осваивает землю, и этот процесс непосредственно связан с расширением его знаний о законах природы. Писал физик-теоретик лауреат Нобелевской премии Вигнер. Следовательно, цель науки не только открытие и описание явлений и процессов, протекающих в природе. Главное – поиски закономерных связей между ними. Некоторые столетия назад были открыты и изучены три основных закона механики – закон сохранения энергии, закон сохранения импульса и закон сохранения момента количества движения. На эти три закона в сохранении опирается вся классическая физика. Открыв атомное ядро и элементарные частицы, учёные проникли в новую область природы. Здесь впервые обнаружилась ограниченность некоторых законов макромира. В микромире действовали свои квантовые законы. Атомы и элементарные частицы тоже подчинялись трём великим законам сохранения, но описывались уже не механикой Ньютона, а механикой квантовой. До начала XX века физики не подозревали, что существует прямая связь между тремя законами сохранения и такими простыми свойствами пространства и времени, как их одномерность и одинаковость физических свойств во всем направлениям, называемая изотропностью. Закон Ома для электрических цепей прекрасно выполняется как в московской школе, так и за тысячи километров от нее в школах Индии. А почему этот и любой другой закон природы работает сегодня так же хорошо, как вчера, а завтра наверняка будет таким же, как и сегодня? Да всё потому, что пространство и время, в которых мы живём, однородны, их свойства везде и всегда одинаковы. Мы некогда не обращаем внимания на это обстоятельство, оно вроде бы нас и не касается, а суть бы законов природы быть им или не быть, прямо зависит от свойства однородности, симметрии, присущего пространства и времени. Слово «симметрия» обычно называет ассоциацию только с образами геометрических симметричных предметов. Но понятие симметрии в общем смысле связано с единством двух противоположных моментов – сохранения и изменения. Симметрия – это сохранение каких-либо элементов, по отношению к определенным изменениям. После создания теории относительности и квантовой механики неожиданно выяснилось, что все три закона сохранения, которым подчиняются макромир и микромир, всего лишь следствие более общих положений, а именно принципов симметрии, пространства и времени. И с тех пор эти фундаментальные принципы природы заняли самую верхнюю ступеньку, в иерархической лестнице физических понятий. Сперва физики не сомневались в справедливости этих принципов, но вдруг, как гром с ясного неба, возникла загадка Тета Тау, как её записали в свои анналы физики. Суть этой загадки сводилась к единственному вопросу «Одна частица или две?» Виновниками загадки стали тяжёлые частицы Ками-зоны. Сразу же после их открытия пока мизоны привлекли к себе пристальное внимание физиков и получили прозвище «странных» за феноменальную способность рождаться в сильных взаимодействиях между частицами, а распадаться в слабых. В тем мгновении, когда мизоны доступны наблюдению, ученые знали о них не меньше удивительных историй, чем иной энергичный журналист о какой-нибудь знаменитой кинозвезде за много месяцев. Обнаружилось, что под названием К-мезон скрывается сразу три типа элементарных частиц. Одни из них нейтральны, К0-мезоны, другие имеют положительный К-мезоны, а третьи К-мезоны – отрицательный электрический заряд. История первая произошла с К-мезонами. Обычно они распадаются на более лёгкие частицы несколькими способами, и в этом не было ничего удивительного. Удивление вызывало вот что: по теоретическим представлениям, два из этих способов распада были таковы, будто они привязаны ни к одной, то или частице, а к двум разным. Соблазн приписать эти способы распада одной частице упирался в табло, исходящее из ещё одного общего закона, который называется законом сохранения пространственной чётности. Чётность Это математическое понятие, и его трудно объяснить с помощью одних только физических представлений. Чётность свойство специальной волновой функции, которая в квантовой механике описывает состояние элементарной частицы, а закон сохранения пространственной чётности означает, что параметр этот не должен меняться. Неспециалисту эти слова мало что говорят. но эпичец «пространственная» у слова «чётность» уже намекает на то, что этот закон появляется в квантовой механике как прямое следствие неизменяемости пространства при его зеркальном отражении. Физики в прошлом уже знали, что зеркальные отражения и координат, когда их знаки заменялись противоположными, а левое и правое менялось местами, микромира не касалось. Реальные процессы в микромире, обладали пространственной или как её называют, P-симметрией, казалось, твёрдо установленным, что природа не знает, где у неё право, а где лево. Но вот обнаружились новые типы распадов К-плюс-мезонов, и это заставило физиков призадуматься. Признание того, что одна и та же частица в одних и тех же условиях распадается так, как будто у неё меняется чётность доставляло предполагать, что причиной этого являлось нарушение закона сохранения пространственной чётности. Но об этом нарушении, связанном с принципом зеркальной симметрии, в декаре ещё в своё время из-за однородности пространства было даже страшно подумать. Поэтому Финекериты считат, что существует не один сорт К-плюс-мезонов, распадающихся двумя способами, а два с противоположной чётностью, которые распадались по-разному. Их назвали тета-мизоны и тау-мизоны. Казанов инцидент был исчерпан, но это не принесло спокойствия ни теоретикам, ни экспериментаторам. Ученые привыкли докапываться до самой сути, не оставляя ни ясности, ни домовок. А здесь было и то, и другое. Никто не понимал, почему неразличимые экспериментально с одинаковой массой и временем жизни тау- и тета-мизоны распадались по-разному. Может быть, это всё-таки была одна и та же частица. Но тогда рушилось убеждение в незыблемости фундаментальных принципов симметрии. Положение, в котором оказались физики в то время, вспоминал один из учёных, подобно положению человека, нащупывающего выход из тёмной комнаты. Он знает, где должна быть дверь, ведущей наружу, но в каком направлении эта дверь? Выбраться наружу удалось только в 1956 году. Первыми отыскали дверь американские финики Ли Цзу Дау и Янг Дженнин, но выбрались они через эту дверь как всем казалось самым неподходящим способом. Они стёрли слова Тета и Тау и заявили, что существует всё же только один сорт Камизонос, поля с витным электрическим зарядом. Это было необыкновенно смелое заявление. Два американских физика подвергли тем самым сомнению незыблемый доны закон сохранения пространственной чётности. Новая гипотеза дерзко провозглашала, что в распаде кализона при слабом взаимодействии нарушалась зеркальная симметрия пространства. Так значит, пространство неоднородно? В это Невозможно было поверить, ведь все другие эксперименты подтверждали строгое выполнение закона сохранения четности и в атомных явлениях, и в сильных взаимодействиях между частицами. Ли и Янг первыми поняли, что все проверки принципа зеркальной симметрии могут не иметь цены в этой неисследованной области исчезающих слабых взаимодействий. Открытие существования в природе слабого взаимодействия, которое в 100 миллиардов раз слабее электромагнитного, уле солпоствовало временные сомнения в справедливости закона сохранения энергии. Помните, при каких обстоятельствах было провысуно и открыто нейтрино. Теперь же слабое взаимодействие покусилось ещё на один фундаментальный принцип природы. Известный физик-теоретик Дайсон вспоминал то он прочел статью Янга и Ли еще в рукописи дважды и сказал «Это очень интересно» или еще какие-то слова в этом роде. Но у меня не хватило воображения и воскликнуть «Бог ты мой!» Ведь если это правда, то это открывает целую новую область физики. Я думаю, что все остальные физики, за очень небольшими исключениями, были в то время также лишены воображения на этот счет, как и я. Даже гипотеза, не вызывающая возражений, буквально витает в воздухе, и та не получает права гражданства, пока не подтвердится на опыте. А что уж говорить об этой принятой в какие идеей? В Телдорн был эффект эксперимент, в котором прямо бы проверялась зеркальная симметрия пространства.